Глава 19. Обратно в бункер. «Садись скорее!» — крикнул я пилоту. «У нас мало времени. Если Аня потеряет сознание, то, возможно, отключатся её способности. Проверять не хотелось, как и рисковать жизнью девочки. Вертолёт пролетел через созданный монстрами коридор. Стена здания центра показалась внезапно, и винтокрылая машина резко взлетела вверх. Нас изрядно потрясло, и всё это время я старался наблюдать за Аней. Её глаза то закатывались, то закрывались. В такие моменты Электро дёргал её за плечо, и она на миг приходила в сознание. «Аня, Аня!» — кричал я. «Две минуты, и мы будем в безопасности, слышишь?» Она не реагировала. Вертолёт снова тряхнуло при посадке. Я вылез из кабины и мигом ринулся к Ане. Взял девочку на руки. «Быстро спускаемся!» «Электро, вон тот люк под день!» — указал я. Старик и пилот присели, подёргали за ручку. «Заклинило!» — гаркнул старик. Я передал ему девочку и сам наклонился к люку. Он оказался закрыт изнутри. Бункерские полностью загерметизировали здание перед спуском вниз. И как открыть этот люк без своей силы? Ведь стоит отнести Аню на сто метров, как налетят твари. Они уже сейчас подходили ближе. Сантиметр за сантиметром приближались. Сила девочки постепенно ослабевала, чего я и опасался. В вертолёте нет никаких инструментов. Спросил я столикой надежды у пилота, что там мог оказаться хотя бы лом. «Нет», — замотал головой он. Я выругался, а в голове спешно перебирал варианты. «Надо спускаться. Там есть место для посадки?» «Нет, там всё заставлено машинами. Можем приземлиться на них?» «Вертолёт может перевернуться от такой посадки. Пофиг, так у нас есть хотя бы шанс». «Ладно, ладно», — бросил пилот, направляясь обратно к вертолёту. Аня отключилась на руках электро, и твари стали приближаться с большей скоростью, на мой зоркий взгляд. «Скорее!» — поторопил я пилота, и винтокрылая машина взлетела. Всего метров на десять, но чёрное облако было уже в двадцати метрах от нас. «Лишь бы успеть!» — подумал я, но на лице не дрогнул ни один мускул. Нечего показывать свою тревогу, пусть сердце и грозилось вырваться из груди. Вертолёт спикировал вниз очень быстро, за каких-то пару минут. Но пока я смотрел за состоянием Ани и следил за приближением монстров, это время показалось вечностью, никак иначе. Вертолёт не нашёл внизу свободного пространства просто потому, что не было времени его искать. Сели прямо на крыше двух стоящих рядом уазов, с трудом, но сели. «Ты настоящий ас выкрикнул я пилоту и выбрался из кабины, когда лопасти ещё не успели остановиться. «Кто такой ас?» — крикнул он вслед, но я не стал тратить время на ответ. «Доберёмся до бункера, там уже я ему всё расскажу». Одно удручало, что в условиях сгустившейся инопланетной тьмы к своим людям он не сможет вернуться. Но по всем законам логики, они должны вскоре прибыть сюда вместе с мутантами из Князева. Теперь нам нужно было попасть в бункер, а это была не менее сложная задача, чем добраться сюда. Но благоподобную ситуацию мы обсудили со Степановым еще до моего выхода в это опасное путешествие за метеоритом, и он объяснил, как подать знак. Дверь бункера была плотно прикрыта, но не закрыта, и мы ринулись к ней. Зашли на первый этаж, и я плотно прикрыл ее за собой. Здесь было темно, и тварей не было, но казалось лишь мнимым ощущением безопасности. В любой момент они могли просочиться через щели. Ведь само здание не имело такой крутой изоляции от радиоактивного фона снаружи, как бункер под нашими ногами. Я подошёл к наблюдательному посту. Десятки чёрных мониторов висели над моей головой. «Отойдите чуть подальше, на пару минут», — попросил я старика, державшего девочку. Они отошли ближе к лифту, и я почувствовал разлитую в воздухе радиацию. Совсем немного, ведь монстры снаружи тоже не пропускали заветную энергию. И здесь осталось то, что осталось. Но мне этого хватило. Направил всё, что смог собрать, к системе фильтрации. Этого было мало, чтобы хоть как-то навредить сидящим внизу, но достаточно, чтобы подать сигнал. Теперь осталось только ждать. И я подошёл ближе к лифту, чтобы не выходить из поля действия силы девочки. Её голова поникла, и больше она не приходила в сознание. Я стоял к лифту спиной, чтобы видеть происходящее на первом этаже. И не зря. Не прошло и трёх минут ожидания ответа от Степанова, как с потолка начали просачиваться инопланетные твари. «Ну же, скорее, открывай!» — пробормотал я себе под нос. «Но меня!» — услышал пилот. «Что?» — лифт должен открыться, — пояснил я. «А если не откроется?» — предположил он худшее. «Тогда нам хана. Аня быстро слабеет. Её нужно вниз. Всем нам нужно вниз. Там безопасно? Разве они не могут так же просочиться?» — спросил уже Электро. — Не смогут, бункер построен по другому принципу. По крайней мере, я на это надеялся. Ведь если твари до сих пор не просочились в бункер, то это значит, что они попросту не могут это сделать. Монстры приближались. Медленно. Но и это ожидание сводило с ума. Накинься они разом, и всё быстро бы закончилось. А так за нами мелькала надежда на спасение в виде лифта на нижние уровни. «Скорее!» — продолжал бормотать я, обращаясь непонятно к кому. Монстры приблизились, и между нами оставалось не больше десяти шагов. Они заполнили своей чернотой всё вокруг, не пропуская ни крупицы света от редких мигающих потолочных ламп. И в этой тьме светились лишь ярко-красные глаза охотников, которые так и жаждали поглотить нас. И как опытные хищники они умели ждать. А мне ожидание внушало лишь лишнюю тревогу. Ненавидел это состояние, когда уже всё сделано и остаётся только ждать. Чёрное облако с десятками красных глаз всё приближалось и приближалось. Восемь шагов, шесть, четыре. Электро крепко прижал к себе Аню, а пилот прислонился к двери неработающего лифта, а я встал перед ними. «Только через мой труп», — подумал я, — и был близок к этому. Но внезапно, в самый последний момент, когда тьма оказалась в сантиметре от моего носа, двери лифта раскрылись, и оттуда полил яркий белый свет. Мы забежали внутрь, и я ткнул на заветную кнопку. Ехали не дольше минуты. Лифт открылся в санитарном отсеке, где нас обдало холодным паром нейтрализатора. Вместе с холодом и ярким запахом хлорки ко мне пришло облегчение. Двери открылись, и в следующем отсеке нас уже ждал Степанов. «Мор, вы не представляете, как я рад вас видеть!» «Я в вас!» — вымученно улыбнулся я. «Кто с вами?» «Один из ваших и двое мутантов. Девочке нужна помощь, она не опасна для окружающих. Отведите меня в хранилище осколков. Мне нужна радиация». «Хорошо, Мор, я попрошу коллег помочь вашим». Степанов запнулся с сопровождающим. и отведу вас к осколкам». Он вышел за дверь и вернулся всего через минуту с коллегами в полной химзащите. Женщина подошла к электро и забрала Аню. «Она потеряла много сил. Берегите её. Без неё нам не выбраться», — предупредил я. «Что вы имеете в виду, Мор?» — озадачился Степанов. «Она разгоняет радиацию. Только благодаря ей мы прошли через тварей». У учёного глаза на лоб полезли. Но он ответил. «Хорошо, я лично буду следить за состоянием девочки». «Спасибо. Я прошел за Степановым в коридор, и стоило отойти на десять шагов от двери, как снова вернулись мои силы. Только вот вокруг не было нужных частиц, чтобы соорудить купол. «Ничего, что я без защиты. Пока дозиметры молчат, приемлемо», — ответил ученый. «В этом коридоре никого нет. Позже я запущу систему очистки. А на мне, до сих пор пока ваше поле. Правда, по словам мутантов, оно очень истощилось». «Да, но радиацию пока не пропускает», — проверил я и озвучил свои наблюдения. Степанов достал из кармана халата карту-ключ и вставил в отверстие на двери. Только тогда она отъехала в сторону. «Раньше без полной защиты я и не решался сюда заходить. А теперь брожу, как дома», — прокомментировал учёный. «Так фериум же не пропускает радиацию. Большую её часть», — поправил он. Но, учитывая, как фонят осколки, и этого может быть достаточно для критичного вреда здоровью. Мор, вот с этой стороны самые яркие. Я их успел отсортировать. Благодарю. Мне любой подойдёт, — сказал я и подошёл к коробкам из эсфериума, выставленных в ряд на металлическом стеллаже. А руками лучше не трогайте. Он же из вас вытянет радиацию, — предупредил учёный. Не вытянет. Довелось проверить, — ответил я. и открыл первый попавшийся короб. «Мор, вы не перестаёте меня удивлять!» Я лишь ухмыльнулся и взял в руки заветный осколок метеорита. Ох, сколько в нём энергии! Целая сокровищница! Энергия быстро перетекала в моё тело, и уже через минуту мне хватило сил, чтобы создать вокруг себя противорадиационное поле, чтобы не навредить окружающим. А ещё через пять минут осколок начал тускнеть. Да, я выкачал из него всё. Без остатка и вскоре в моих руках остался обычный булыжник инопланетного происхождения. «Вот теперь другое дело», — улыбнулся я и вернул камень в короб. Закрывать не стал, осколок больше не представлял опасности для бункерских. «Как вы, Мор?» — поинтересовался Степанов, наблюдая за всей картиной. «Лучше не бывает. Пойдёмте к нашим, мне не терпится вам всё рассказать. Хотя на самом деле я хотел убедиться, что с моими мутантами всё в порядке». Конечно, Степанов бы сразу сказал, если кому-то из них угрожала бы опасность из-за отсутствия радиации, но я хотел проверить сам. Лифт спустил нас на нижние уровни бункера, где располагались лаборатории и комнаты мутантов. Моим друзьям никто не сказал о моём возвращении, поэтому, когда я наткнулся в коридоре на ведьму, девчонка ринулась ко мне и повисла на шее, чем обескуражила всех прохожих. «Мор вернулся!» — радостно вопила она, сжимая меня в объятиях. «Ты меня сейчас задушишь!» — улыбчиво прохрипел я, и девушка отпрянула. «Ой, не прибедняйся! Такого как ты фиг убьёшь! С этим вон даже инопланетяне не справились! Кстати, где метеорит?» «Сейчас найдём остальных, и я всё расскажу». «Так я им сейчас призыв отправлю. У меня как раз немного сил осталось. Кстати, поделишься?» «Ради ментальной рассылки поделюсь», — усмехнулся я и положил руку на плечо ведьмы. Уплотнил её противорадиционный купол и передал немного энергии, полученной от метеорита. Процентов 10. И этого должно ей с лихвой хватить для поддержки ментальной связи в бункере. Мы собрались в столовой после обеда. Здесь остались лишь только мои мутанты, учёные и глава бункера. Прохоров тоже радостно встретил меня и похлопал по плечу. Каждый считал своим долгом подойти и отметить, как хорошо, что я не умер, Это эпичнее всего получилось у лавины. «Мор!» — прокричала она, забегая в столовую. Тут же бросилась мне на шею. «Живой засранец, живой!» Она прижалась ко мне, и на её щеке застыла ледяная слеза. А пока она обнимала меня, я уплотнял её противорадиационную защиту и передавал ей энергию. Ведьма правильно подметила, что куполов хватило бы ещё на день, не больше. Потом отсутствие радиации начало бы убивать мутантов. «С чего бы это я, засранец?» — усмехнулся я. «Ты заставил меня переживать!» «Пока я рассказывал о своих опасных приключениях, лавина не отходила от меня ни на шаг. Больше всего вопросов у учёных вызвало появление Ани. «Девочки, нельзя будет здесь находиться во время эксперимента с метеоритом, когда его привезут», — огласил Степанов. «И это ещё почему?» — возмутился я. Не позволил бы я ему использовать Аню для других опытов и прочих целей. Ученым ведь только волю дай. А Аня такого не заслужила. Она может повлиять на результат. Как понимаю, скоро нам следует ожидать большой группы мутантов. Я предлагаю в ближайшие дни все силы бросить на усиление девочки. Тогда она сможет снять осаду. Я не позволю вам ставить над ней опыты. Отрезал я, а кулаки невольно сжались. И без того от рук ученых пострадало достаточно наших мутантов. Я позволил ему забрать Петю, но больше исключений не будет. Мор, вы меня неправильно поняли. Все я прекрасно понял. Вы хотите использовать ее в своих целях. Она же еще ребенок. Вы даже не выслушали мое предложение. Я провел с ней достаточно времени, чтобы понять. Ее не усилить обычным способом. Мы разве что к метеоритам ее не подпускали. Но это же может сработать. Сомневаюсь. Скорее, она выбьет из них радиацию, так же, как делает совсем Позвольте попробовать. Один осколок не причинит ей вреда, это я вам гарантирую. Это я и сам знал. В худшем случае метеорит превратится в обычный булыжник, а в лучшем он сможет сделать Аню чуточку сильнее. Но зачем это, если наша цель — не снять осаду, а предотвратить судный день? Ладно, — согласился я, — но только один осколок. Если не получится, то вы оставите девочку в покое. «Хорошо», — ответил Степанов и рефлекторно протянул мне руку. Я проигнорировал. Он это заметил и быстро убрал руку. Пункерские постоянно забывали, что трогать меня опасно для жизни. Да, в подобной дружеской атмосфере, если наш союз можно так назвать, у большинства напрочь пропадал инстинкт самосохранения. Но главное, что я был всегда начеку Степанов уговорил меня провести опыт с осколком сразу, как не вернётся в привычное для ребёнка состояние. И кто бы знал, что это случится так скоро. И после совещания, где я рассказал о своих похождениях и восстановил защитные поля для всех мутантов, Аню привели к нам в сопровождении трёх врачей. А Степанов побежал за осколком с таким энтузиазмом, что только пятки его в коридоре сверкали. Благо Прохоров распорядился проводить эксперимент в специально отведённом для этого помещении. Поэтому Степанов повёл Аню в одну из палат, что предназначалось для размещения мутантов. В соседней сидел Петя, и дверь в его комнату оказалась открыта. Увидев меня, он выбежал и сразу спросил. «У тебя получилось? Получилось?» «Почти. Совсем скоро», — улыбчиво ответил я. Сперва Петя расстроился, но потом увидел Аню, и дети познакомились. Они взяли друг с друга обещание поиграть вместе, когда взрослые разрешат, и плавно про меня забыли. Только вот Степанов не забыл и поторопил детей прощаться. Расставались они неохотно. Конечно, ведь других детей на этом уровне не было, а бункерские своё чадо к мутантам не подпускали. Аня села на стул возле стола, и Степанов положил перед ней метеорит. Все наши мутанты и Прохоров столпились за прозрачной дверью. Всем было интересно понаблюдать. И никакие призывы Степанова их не остановили. «Анечка, девочка моя, сейчас я открою ящик, и ты должна будешь дотронуться до светящегося камня, хорошо?» проинструктировал девочку-учёный. «Хорошо. А потом можно будет с Петей поиграть?» «Конечно. Если захотите, я могу поселить вас в одной комнате. Будет здорово. И игрушек им выдайте. Эти дети заслужили хотя бы пару дней нормального детства», — вставил своё слово я. «Конечно», — легко согласился Степанов. И открыл короб эсфериума. Комнату залило лёгкое зелёное свечение от метеорита. Я сразу смекнул, что учёный выбрал один из самых ярких. Аня осторожно положила свою маленькую ладонь на осколок метеорита. «Что-нибудь чувствуешь?» — с трепетом спросил Степанов. Аня покачала головой. Зато я чувствовал, как недавно вернувшаяся сила снова покидает меня. Очень-очень быстро. Внезапно за дверью раздался грохот, словно несколько мешков картошки свалились на пол. Я обернулся. За дверью стоял только Прохоров, а все мои друзья лежали пластом.